Глава девятая. Третий глаз. Лицо королевы было маской неземной красоты. Мягкие влажные губы были полными и сочными, точно спелый плод. Шелковистые черные волосы спадали блестящей волной на белые плечи и на выпуклости круглых лун ее грудей она была бы самим воплощением красоты, если бы не огромное темное око между бровей. Третий глаз встретил взгляд Конана и приковал его к себе. Он был крупнее, чем орган зрения человека. В нем не было ни зрачка, ни радужной оболочки, ни белка, составляющих нормальный глаз смертного, и весь он был черный. Взгляд Конана тонул в нем, терялся в бездонных глубинах тьмы. Прикованный оком королевы, Кемериец стоял перед троном, позабыв даже о сабле в своей руке. Тьма! Третьего глаза была подобна тьме пространства между звездами. Конону казалось, будто он стоит на краю черного бездонного колодца, В который вот-вот упадет. Вниз, через черные туманы летел он, Через холодную мрачную бездну тысячелетий падал, он знал что если не удастся отвести взгляд в сторону, мир для него будет потерян. Титанической силой он напряг волю. Мускулы вздулись и заходили под бронзовой кожей, грудь тяжело вздымалась, под ручьями стекал с тела. Гаргона засмеялась. Мелодичный, холодный и издевательский смех долго звенел в воздухе. Неистовый гнев обуял Конана, затмив все прежние страхи. Яростным усилием ему удалось оторвать взгляд от третьего ока Горгоны, и, очнувшись, он обнаружил себя стоящим на полу перед троном, шатающимся от слабости и головокружения. Поборов усталость, он выпрямился и бросил взгляд на свои ноги. Слава Крому! Они были еще живой теплой плотью, а не серым камнем. Значит, долгие часы, проведенные им на краю бездны, были всего лишь мгновение. Горгона опять рассмеялась. Даже сопущенная на грудь головой Конан чувствовал притяжение ее черного глаза и вновь боролся он с ее волей, стараясь не поднимать взгляд. Ему это все еще удавалось. На мраморном полу у ног Конана лежала тонкая золотая маска, между глазниц которой был вставлен большой сапфир правильной формы. Внезапно пришло понимание. Теперь вместе со взглядом вверх взмыла и его сабля. Сверкающая сталь рассекла пыльный воздух и опустилась прямо на улыбающееся лицо богини — Тяжелый клинок разрубил пополам ее огромный черный глаз. Богиня не шевельнулась. Двумя своими обыкновенными глазами потрясающей красоты она пристально смотрела на стоящего перед ней воина. По ее лицу неожиданно прокатилась дрожь. Из пустой глазницы третьего ока закапала тёмная жидкость. Подобно чёрным слезам, она стекала по нечеловечески прекрасному лицу королевы и капала на складки её одежды. И богиня начала стареть. Так же, как чёрная жидкость из пустой глазницы Украденная жизненная сила покидала тело. Кожа потемнела, сморщилась. Сверкающие глаза потускнели и помутнели. Роскошная грудь осела и сохлась. Стройные ноги превратились в изогнутые ветви какого-то уродливого дерева. За короткое время зрелая цветущая женщина стала страшным дряхлым карликом. Затем кожа королевы скаталась клочьями, обнажив белые кости. Тело обмякло, сложилось пополам и вскоре рассыпалось горстью серого праха. Глубокий вздох пробежал по рядам окаменевших людей. На мгновение невидимая сила затмила слабый источник света и исчезла. И вместе с ней исчезло проклятие этого черного храма. Зал превратился в в пустую, заброшенную комнату, полную пыли, лишенную чего-либо сверхъестественного. Люди-статуи навеки уснули в своих каменных могилах. Чары, державшие их в страшном подобии жизни, пропали, как только Горгона покинула этот мир. Конан повернулся, И пошел прочь из запустевшего тронного зала, Оставив позади лишь вековой слой пыли Да разбитую, обезглавленную статую Варданиса, Которая некогда была телом Дерзкого весельчака-заморца. «Оставайся, Конан!» — умоляла зела «Нежным, низким голосом!» «Тебя осыпят почестями, как освободителя нашего города!» Кемериец слабо улыбнулся, почувствовав в ее голосе нечто большее, чем простое желание причислить его к списку почетных граждан. При прямом взгляде его горячих глаз лицо девушки заливалось краской. Она, несомненно, любила его. Свои уговоры к просьбам дочери добавил и Инош. Победа Конана вселила новую молодость и силы в его старческое тело. Он предложил Конану богатство, славу и положение в обществе возрожденного города, намекнув также, что не прочь видеть его в качестве зятя. Но зная свою неприспособленность к оседлой жизни, Конан вежливо отказался от всех предложений. Достойные момента слова не сразу нашлись. В голове человека большую часть жизни, проведшего на бранном поле да винных погребах многих городов мира. Но насколько хватило его языка варвара, он учтиво отклонил мольбы своих хозяев. «Нет, друзья мои», — говорил он, Не для Конана кемериться, такая спокойная жизнь на одном месте. Вскоре мне станет скучно, если я тут останусь. А от скуки я знаю лишь несколько способов избавления. Напиться или подраться. Или обнять девушку. Хорошим же я буду гражданином в городе, где только что воцарился мир и порядок. «Куда же ты пойдешь теперь, Конан?» когда сметены преградывал волшебства, спросил и нож. Конан задумчиво провел рукой по своей гриве черных волос. Черт побери, я еще не знаю. Слава богу, слуги королевы кормили и поили кобылу Варданиса. В охлате, как я вижу, нет лошадей, дня слы а такой верзила, как я, будет выглядеть сущим дураком верхом на осле волоча по земле ноги. «Думается, что я пойду на юго-восток. Где-то там лежит город Замбула, где я еще ни разу не был. Поговаривают, что это необыкновенно богатый город. Бутовары, как его, вместо воды течет вино, а дети играют золотом. Хочется мне попытать счастье в этом городе и узнать, стоит ли он того, что о нем говорят». «Но ты не можешь покинуть нас нищим!» — запротестовал и Нож. «Мы стольким тебе обязаны. Позволь дать тебе хоть немного золота и серебра!» Конан покачал головой. «Оставьте себе свои сокровища, шейх!» «Охлад не слишком богатый город, и вам понадобятся деньги, когда караваны вновь будут останавливаться у вас!» А теперь, когда мешки мои полны воды и пищи, пора, пожалуй, двигаться в путь. На этот раз я пересеку пески Шан и Сорх со всеми удобствами. Махнув на прощание рукой, Конан быстро вскочил на лошадь и направился в сторону от долины. Повелитель города и его дочь смотрели вслед. И нож с гордостью и умиротворением, а зела со слезами в глазах. Вскоре Конан скрылся из виду. На вершине дюны он остановился, дабы напоследок взглянуть на охлад, затем двинулся в красную пустыню. Наверное, он был глупцом отказавшись от вознаграждения. Но сумки Варданиса, перекинутые через седло лошади, были наполнены серебром. Зачем же горевать? А сотню другой шикалей, подобно грязному купцу, На этом заканчивается второй свиток «Саги о Конане». О дальнейших приключениях Конана вы узнаете из последующих свитков этой саги. Аудиокнига выпущена проектом «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Текст читала Людмила Солоха.